Пока живы папа с мамой. Пока живы папа с мамой, мы с тобою просто дети. И пускай нам 30, 40, их любовь нам вечно светит. Мы загружены делами, в вечной гонке за удачей, и порой не знаем сами, как там мама тихо плачет. Что здоровье вновь подводит. Как дела у милой дочки? Не звонит и не приходит. Все ли ладно у сыночка? Я прошу вас, приезжайте, Отложив дела на время, Приходите, навещайте, Взяв внучат, молодое племя». Эти встречи как спасение. Годы жизни продлевают, Дарят радость и надежду, Настроение поднимают. А когда на место встречи Скорбный холмик и ограда, Слезы, плач не помогают. Понимаешь, вот расплата. За бездушье наших будем. Виноваты в этом сами. Внуки видят, понимают и поступят так же с нами. А родители, как прежде, в небесах о нас пекутся, Помогают, как умеют, не дают с бедой столкнуться. Пока живы папа с мамой, мы с тобою просто дети. Приходите, навещайте, их любовь нам вечно светит.